Глава десятая. Прощание. В ту ночь мир казался мне иным. Стены комнаты плотно обволакивали меня, создавая иллюзию защиты от внешнего мира, но мое сердце чувствовало пустоту, которую сложно было объяснить словами. Я лежал на диване, пытаясь сбежать от бессонницы, но она крепко держала меня в своих объятиях. Внезапно я почувствовал, что что-то не так. Мама в это время уже давно должна была спать, но я слышал, как она перемещается по дому, и ее тяжелые вздохи доносились до меня. Наконец, не выдержав, я решился спросить, что случилось. Мама сначала не хотела мне ничего говорить. Я видел, как она сильно переживает ее глаза были опухшие от слез а голос дрожал после недолгого молчания она наконец выдохнула котик ушел от нас веня он умер этой ночью я не мог поверить в то что услышал наш кот мой друг барсик который был со мной всю мою жизнь не мог просто так уйти мама погладила меня пытаясь утешить но ее слова звучали где-то далеко. Она рассказала, что кот давно уже болел и что ветеринары предупреждали нас о том, что он может не прожить и года. Но он был сильнее, чем казалось, и продержался намного дольше, даря нам свою любовь и ласку и став для меня настоящим лучшим другом. Мои глаза беспощадно наполнялись слезами. Я еще долго не мог прийти в себя, продолжая искать его по углам дома, надеясь услышать знакомый звук или услышать его подкол в мою сторону. Но дом был пуст. Тишина, которую он оставил после себя, казалась нестерпимой. Дни шли, а я все так же не мог примириться с его уходом. Мать говорила, что время лечит, но мне казалось, что этой пустоты ничто не сможет заполнить. Каждый уголок нашего дома напоминал мне о нем, о наших играх, о том, как он подставил меня с булочкой и как радовался, что я вернулся с передержки, но не хотел этого показывать. В те дни я понял, сколько значит потеря для сердца, которое привыкло любить безоговорочно но я также понял, что воспоминания о нем навсегда останутся со мной, став частью моей души. Мой друг ушел, но любовь к нему и благодарность за каждую минуту, проведенную вместе, никогда не покинут мое сердце.